Я на минуту отвлекся от того немногого, что хотел сказать напоследок. Я начал интересоваться мисс Уилфер, как только впервые увидел ее, даже раньше, как только я о ней услышал. В сущности, это меня и заставило искать знакомство с мистером Бофином и поступить к нему на службу. До сих пор мисс Уилфер этого не знала. Я говорю об этом только в подтверждении того, что я чужд корыстным помышлением, которые мне приписывают». Но и ловко же закручено. Я и не думал, что он такой интриган. Смотрите, как он терпеливо и последовательно берется за дело. Он узнает обо мне и о моем состоянии, и об этой молодой особе, об ее участии в истории молодого Джона Гармана, Соображает, что к чему, и говорит себе, «Познакомлюсь-ка я поближе с этим Бафином И с этой девицей, обработаю их обоих, Вот мое дело и выгорит». Так и слышу, как это он себе говорит, «Ей-богу, вот гляжу на него сейчас», Я вижу!» Мистер Боффин указал пальцем на виновного, словно поймав его с поличным, и поздравил себя с такой проницательностью. Белла у Илфер сидела без движения, закрыв лицо руками. Миссис Боффин, уже не пытаясь образумить мужа, только печально вздохнула со своего дивана. «Но, к счастью, милая моя Белла, он не на тех напал, нет?» К счастью, ему пришлось иметь дело с вами и со мной. С Дэниелом и с мисс Данцер, с Элсом и стервятником Гопкинсом и со всеми прочими великими скрягами. И мы его осилили. Надеялся выжить из нас денежки, а вместо того ха, себя подвел». «Правда, моя милая Белла?» Милая Белла ничего не ответила и ничем не выказала своего согласия.